Тринадцать ноль ноль. Ресторан «Кибела» располагался в Тихом Арбатском переулке и считался главным оазисом высокой кухни в центре Москвы. В прошлом году «Кибела» получила вторую луну имени Эжени Бразье, так что бронировать ужин приходилось сильно заранее. А вот на ланч, если повезет, можно было попасть в тот же день. Нам повезло. Я в «Кибеле» прежде не бывала. Мы с Никой давно хотели пойти, но дожидались серьёзного повода. Я небольшой фанат ресторанов с лунными баззе, но не люблю я вычурных экспериментов с едой. Еда она и есть еда, топливо для организма. Не понимаю того культа, который из неё создают. Я, конечно, люблю хорошо поесть, но я за простые, понятные вкусы, которые не изменяю. А все эти гастрономические хороводы и нюансы не моё. Но Ника это обожает, она настоящая гурманка. Как хорошо, что я решила её сюда привести, это её сейчас очень обрадует и поддержит. Молоденькая хостес с волосами, забранными в тугой хвост и приветливым лицом без капли косметики отсканировала и забрала мой телефон, приняла пальто и заговорщицки произнесла: "Шеф сегодня здесь, у плиты, вам крупно повезло". Девушка была такой свежей и аппетитной, что её саму хотелось съесть. Я кивнула, пожалев про себя, что совсем не голодная. В последние дни мне не до еды, аппетит пропал. Пригладила волосы перед зеркалом. Да чего же я плохо выгляжу? Или мне кажется? Какой-то странный лихорадочный румянец, щёки впалые и синяки под глазами. Хорошо хоть голову вымыла. Интерьер был белый, минималистский, стерильный, без всплесков цвета и декоративных деталей. Оно и понятно, здесь ничто не должно отвлекать от еды. Если присмотреться, то детали как раз были подобраны с такой тщательностью, что стали незаметными. Стены покрывали огромные телевизионные экраны. На одном экране проекция кухни, где колдуют увенчанные лунами шеф Зарина Еленская в белой косынке, вокруг неё помощники, пламя, кастрюли. На другом экране обычные новости, на третьем меню и напитки дня. На четвёртом показывают последнего диктатора. Звук на всех экранах отключён. Пока я шла между столиками, меня провожали взглядами и улыбками другие посетительницы, все как на подбор ухоженные и нарядные. Наверняка давно планировали эту трапезу и готовились. В Кибелу так просто с улицы не заходят. Скорее всего, для каждой из них это какой-то особенный день. И я тоже должна постараться сделать сегодняшний обед особенным. Не для себя, а для Ники. Ника уже сидела за столом без скатерти, подперев подбородок руками. Перед ней стоял полупустой бокал с жидкостью странного лилового цвета, С тех пор, как после большого поворота запретили алкоголь, шефы изыщряются с напитками, как хотят. Никогда не знаешь, какой окажется на вкус жидкость в твоём бокале. Я поцеловала Нику в прохладную щёку и села за стол совершенно обессиленная. День только начинается, а я уже ноги еле таскаю. Что ж такое? Что пьёшь? спросила я с наигранной бодростью. Не знаю даже. Какой-то аперитив дня я не вникала. Нормально вроде, на вкус что-то хвойное. Или у терракок, может? Ой, какие ты слова знаешь, — улыбнулась я. Но Ника на улыбку не ответила, смотрела куда-то в сторону, очевидно, с нетерпением ждала, когда же, наконец, попробуют знаменитые блюдо кибелы. Ко мне немедленно подскочила официантка, опять блондинка, опять хорошенькая и с удивительно свежим лицом. Они тут что, кастинг аппетитных официантов устраивают? Что будете пить? Хотите аперитив дня? Нет, спасибо. Я предпочитаю не рисковать. Принесите бокал красного вина. Виноградного, черносмородинового или из черноплодной рябины? Давайте виноградное. Крымское или кубанское? Мне всё равно, на ваш выбор. Мне и правда всё равно. Безалкогольное вино это название говорит само за себя. Иногда попадается более сладкое или более кислое, или более терпкое. В другие отличия я не вникаю. На новостном экране прямо напротив меня возникло лицо Гастромарка. Затем показали каких-то беззвучно рыдающих женщин, премьер-министра, которые сочувственно шевелили губами. Официантка немедленно вытащила пульт и включила звук на полную громкость. Весь ресторан повернулся к экрану, замер в скорбном внимании. Гастромарк был не только нашей гордостью, но и нашей общей радостью, нашим витамином счастья, говорила премьер-министр. Уверена, что каждый из нас он в какой-то момент сумел помочь. Как часто я возвращалась с работы усталая, раздражённая, обессиленная, но включала Гастромарк, и он всегда заряжал меня энергией. возвращал жизни вкус и краски. Да что там, он был нам родной. Мы просто любили его. Тут голос премьер-министра задрожал, сорвался, и она смохнула слезу. Застолькоми тоже захлёпали на сами, стали утирать глаза салфетками, уж если премьер-министру можно, то нам и подавно. Я покосилась на Нику, опасаясь, что она сейчас тоже расплачется. но Ника спокойно смотрела на экран, на который выплыл старый календарь с полуобнаженным марком времен его конкубинства. Он был мужчиной какого-то далекого октября. С этого календаря и началась его невероятная карьера. «Как жалко его, правда?» — обратилась я к милой официантке и кивнула на экран. «Надо же поддержать разговор, а то Ника молчала, как воды в рот набрала». Но официантка неожиданно презрительно наморщила свой курносый носик. Безусловно, нам здесь в Кибеле очень жаль Марка. Чисто по-человечески. Но его гастрономические выходки были profanation'ей, разводкой. Никто из профессионалов его всерьёз не воспринимал. Это всё шоу-бизнес для восторженных поклонниц, которые мало что понимали в настоящей гастрономии. Я посмотрела на Нику, уверенная, что она сейчас яростно вступится за своего любимца. Ничего подобного. Ника по-прежнему рассеянно смотрела в сторону, будто и не слушала нас вовсе. Меню на экране слева от вас можете выбрать, но я рекомендую слепое сезонное меню от шефа пять перемен. Шеф выберет за вас. Так вы сможете попробовать больше блюд и более полно представить концепцию Кибелы. Ценя выйдет примерно одинаково. Ника наконец встряхнулась, оживилась, в глазах зажёгся хорошо знакомый мне огонёк любопытства. Можно мне слепое? Я хочу попробовать и разное, когда мы ещё здесь окажемся. Ну, тогда и мне слепое. Официантка удовлетворённо кивнула, презрительно взглянула на экран, где всё ещё оплакивали гастромарка, выключила звук и упархнула. Через минуту она появилась с бокалом и бутылкой, налила мне вина, походу объясняя, какие сорта винограда и каким причудливым образом смешали для этого напитка. Я бы сейчас предпочла вытяжку. Целый стакан Маши Хуяши с залпом бы выпила. Мы с Никой помолчали с минуту, отхлебывая каждое из своего бокала. Моё вино было терпким и земляным на вкус. Мне оно решительно не нравилось. Но я встряхнула головой, чокнулась с Никой, сделала большой глоток и посмотрела ей в глаза. У нас есть повод праздновать. Я решила уйти в отпуск. Мы можем полететь на море, как ты мечтала. Я всё проверила, у нас хватит баллов. К тому же тебе за мальчика ещё тучи баллов прибавится, так что ни в чём себе не отказываем. Ника внимательно и без улыбки смотрела на меня. Сейчас она казалась старше своих лет. Я заметила, что она хоть и надела свою нарядную шёлковую блузку в цветочек, но даже не подкрасила глаза. Как странно. Наверное, всё ещё не отошла от вчерашней жуткой смерти Гастромарка на море, спросила Ника и глотнула свой элеутарอกок. А куда именно на море? Морей много. Есть северные, есть южные. На севере может даже красивее. Ты же хотела в Италию. На Сицилию или на Сардинию? Или ещё южнее, там уже должно быть скоро совсем тепло станет. Купальный сезон откроется. Выбирай. А что ты про скандинавские страны думаешь? Спросила Ника, доцедила жидкости из бокала, подняла его и показала хорошенькой официантке ненавистницы Гастромарка повторить. Та подошла, но не с напитком, а с бутылкой воды. Вы, конечно, можете взять еще один бокал аперитива, но в нем есть сахар. Натуральный, конечно. Это калории. В чем-то другом придется тогда себе отказать. Выбор за вами, но я бы рекомендовала ограничиться водой. Ника вдруг ударила ладонью по столу и резко бросила. «Я, кажется, ясно показала, что хочу еще один аперитив». Официантка пожала плечами и улыбнулась, ничем не выдав обиды. Как скажете, клиент всегда прав. Вернулась через минуту и наполнила Никин бокал лиловой жидкостью. Достали уже. Процадил Ника сквозь зубы, когда официантка отошла. В какой-то веки пришли в лунный ресторан. Хоть что-то хорошее со мной происходит, так и тут наровят всё испортить. Несли бы уже еду скорей. Хочется жрать. «Ника, ну ты чего? Официантка-то тут при чем? Правило есть правило?» Ника внимательно смотрела на меня прищуренными глазами. «Ади, а ты и правда никогда не нарушала правил? Сколько я тебя помню, ты у нас образцово-показательная. Неужели ни единого разочка?» «Ты что имеешь в виду?» «Конечно, нарушала. И настойку пила, хотя нельзя». И перевесы случались давно, правда, и штрафы за лишнее время в соцмедиа получала, и новые туфли однажды купила, не отдав старые, и я как назло не могла вспомнить ничего посерьёзней. Не могу же я ей рассказать, сколько правил нарушила за последние 2 дня, больше, чем за всю свою жизнь. Мне комахнул рукой. Ладно, проехали. Ну и что ты решила? К какому морю полетим? Ника уставилась на экран, где последний диктатор нашей страны и последний диктатор одной из бывших союзных республик примеряли гериатрические протезы, присланные им последним диктатором из Латинской Америки. С отключённым смехом это почему-то было совсем не смешно. Ника перевела глаза на меня. А что, если мы поедем в Швецию? В Швецию? С чего вдруг? Там Балтийское море ничем не лучше, чем в Питере. Холодное. Жалко на такое карбо-миле тратить. Я искренне удивилась. Ника никогда не проявляла никакого интереса ни к Северным морям, ни к скандинавским странам, ни к Швеции. Не уверена, что она бы даже на карте ее нашла. Но этого я не сказала, ограничилась коротким. Там вообще тоска зеленая. С Никой явно что-то не так. Что ещё она задумала? И тут нам принесли еду. Никино лицо прояснилось, похорошело, вспыхнуло радостью предвкушения, так она хорошела во время сеансов в Гастромарка. А потом улыбка медленно сползла с её лица. На моей тарелке лежали несколько настоящих, не соевых, больших розовых креветок, красиво утопленных в прозрачном зелёном желе. А на Никиной тарелке креветка была одна. Пустоту замаскировали пышными листьями салата и зеленью. Я внутренне съжалась. Я слишком хорошо знала Нику, обломов она не выносила. Официантка уже открыла рот, чтобы рассказать целую поэму об этих креветках, но Ник её опередила. "Это что такое?" она показала на свою креветку пальцем. "Как что?" Это первая закуска, удивилась официантка. Согласно вашему пищевому сканеру, у вас за последние 3 дня перебор калорий примерно на 2800. Мы просто не имеем права вам сервировать больше, мы должны аккуратно распределить все разрешённые вам калории по пяти приёмам. Я же вас предупреждала с аперитивом. Там было на целых 2 креветки калорий. Вы сами выбрали. И что? Все пять блюд у меня будут такого размера? мрачно спросила Ника. Ну, заколебалась официантка. Я точно не знаю, там повара работают и всё рассчитывают. Я ведь только заказ приношу. А нельзя сейчас есть нормальную порцию, а потом снять с меня штрафные баллы? Раз уж мы сюда притащились и собираемся очень много заплатить за эту хвалёную еду. Это у нас, к сожалению, не разрешено. Но ассоциация шефов, награждённых Лунной Бразье, борется за то, чтобы в лунных ресторанах такие решения мог принимать сам клиент. Это ведь искусство, а не просто еда. Искусство нельзя измерять калориями или баллами, с важностью объяснила девушка. Мне как раз хотелось бы поменьше искусства и побольше еды. Мрачно сказала Ника и подцепила одинокую креветку на вилку. Я вздохнула с облегчением. Я ожидала ужасной сцены, но вроде обошлось малой кровью. Не узнаю Нику, она сегодня непредсказуема. На всякий случай решила предпринять ещё одну попытку. Моя подруга беременна, ждёт мальчика. Это даёт ей право на дополнительные калории, разве нет? На её сканер пока такая информация не поступила, и в любом случае увеличение калорий начинается только со второго триместра, и всего лишь на 300 калорий в день. Это совсем немного. Если у вас маленький срок, то рацион пока прежний, к сожалению. Девушка явно нам сочувствовала, несмотря на некую грубость. Вы не расстраивайтесь. У нас такое часто бывает, но, как правило, клиенты всё равно уходят довольные. по литров вкусов такая разнообразная, что вы почувствуете насыщение не от количества, а от нюансов. Ваш мозг будет сыт, понимаете? Мой мозг уже сыт по горло, тихо буркнула Ника. Я вжалась в стул. Что, простите? Ничего, спасибо. Я всё поняла. Как только девушка отошла от нашего стола, я спросила Нику: "Хочешь, возьми мои Я совсем не голодная. Но Ника молча покачала головой. Мы обе знали, что этот номер не пройдёт. Вон они висят под потолком камеры наблюдения. Я сунула креветку в рот, тщательно проживала, не чувствуя никакой разницы с дешёвой соевой. Ничего особенного, сказала я, чтобы Нике было не так обидно. Именно, сказала Ника. А вот в Швеции таких диких креветок до да отвала, и никто не будет их на тарелке считать. Да что ты заладила, Швеция и Швеция? С чего это тебе в голову пришло? Никины глаза наполнились слезами. Она схватила меня за руки, так что вилка упала на пол. Блондинка тут же поднесла новую и молча ретировалась, верно оценив драматизм момента. Послушай меня, Ади. Этот мальчик Быстро зашептала Ника. Я не хочу его отдавать. Я не могу. Не отдам. Ты чего? Он мой, понимаешь? У него мои клетки, моя ДНК. Он уже живёт внутри меня, питается моей кровью. Ника, говорите же, пожалуйста. Ты сама хоть понимаешь, что ты несёшь? Я всё продумала. Нам нужно уехать в Швецию. Это непросто, но возможно. Работать поначалу, конечно, придётся на физических работах, пока мы без языка, но мы справимся, точно справимся. Шведы разрешают держать мальчиков дома до 10 лет, не отдавать их сразу. Ты же сама знаешь. Я знаю. На это решение шведского правительства Грета часто ссылалась как на прогрессивное, как на первый шаг к нормальному функционированию общества. Но я знала и то, как вырос рейтинг самоубийств среди шведских женщин и среди мальчиков, которых в 10 лет начинали отрывать от матерей. Да, отрыв там растянут во времени, и даже после отрыва коммуникацию между матерями и сыновьями разрешают поддерживать. Но всё равно это спорное решение, мягко говоря. Большинство стран его резко осудили, хотя и с интересом наблюдали за шведским экспериментом. Но одно дело наблюдать, а другое дело участвовать, как подопытные кролики. К тому же никто нас в этой Швеции особо не ждёт. Процесс иммиграции довольно сложен. Ника, ты же понимаешь, что Швеция это не выход. Это просто отложенное решение. В 10 лет ребёнка всё равно заберут, и будет ещё хуже. Ника отпустила мои руки, лицо её пошло красными пятнами. Через 10 лет, может, и мир будет другим. что-нибудь наверняка изменится. Справятся наконец с этим грёбаным вирусом, ведь весь мир над этим работает. Я молчала. Бессмысленно было сейчас пытаться втолковать Нике, что мир над этим работает уже много десятилетий и ничего не наработал. Тебе не понять, Ади, тебе не понять. Если бы этот мальчик был твой, был бы в тебе, ты бы поняла. Да, мы вроде как семья. Всё у нас нормально. В Кибелу вот пришли, на море собираемся. Ты так крепко стоишь на земле, всегда знаешь, как думать и что делать. Ну и вообще нас учили, что в семье жить всегда лучше. Я за тебя цеплялась, думала про подубис тебя, думала, ты меня вытянешь, заземлишь. А куда тянуть-то? Куда? Я даже не уверена, люблю ли я тебя. И догадываюсь, что ты меня тоже не любишь, и не любила толком никогда. Были хорошими подругами, честными, верными, старались обе как могли, но тебе что-то совсем другое от любви нужно. Я про тебя уже ничего не понимаю, Ади. Зато я понимаю, что люблю его, моего мальчика. Не знаю, как это работает, но я с этим ничего поделать не могу. Если понадобится, я ради него убью даже тебя, Ади. Ника закрыла руками лицо. Креветки остывали на моей тарелке. Это в тебе гормоны говорят, Ника, обычные гормоны. Ты же вся именно накачана, всё пройдёт, мы скоро успокоимся. Ника отняла руки от лица, посмотрела на меня внимательно и очень по-взрослому. Ты ещё не поняла, что это никогда не пройдёт. Что всё изменилось. Навсегда. Я хотела ей возразить, даже начала продумывать какой-то монолог, но тут слова застряли у меня в горле. На экране, напротив, появилось лицо Томми с календаря. «Мужчина апреля», обычная телевизионная разбивка между программами. У меня, наверное, никогда не выработается иммунитет к его прекрасному лицу, острому, как бритва. Потом на экране стали возникать детские и юношеские портреты Греты, очередной трибют покойному министру. Грета младенец, Грета школьница, Грета побеждает в марафоне, Грета на выпускном вечере, Грета студентка. У Греты студентки была короткая стрижка. Волосы тёмные и кудрявые, хотя мы все знаем светло-русую Грету с гладкой причёской, аккуратно уложенной на прямой пробор. У юной Греты непослушный локон падает на высокий лоб. Зелёные глаза смотрят из-под лобья, красиво вырезанные губы загадочно улыбаются. Я знаю эти губы. Я их целовала. Эти высокие резкие скулы, этот острый подбородок. Я застыла с открытым ртом. Господи, какая же я дура. Как я сразу не догадалась? Какая же я дура. Что с тобой, Ади? Почему я дура это понятно. Ну ты-то почему? Что почему? Почему ты, дура? Я что, говорила вслух? Ади, сядь. Так ты бы, значит, убила из-за этого мальчика? Да, спокойно ответила Ника. Убила бы, не задумываясь. Я встала, наклонилась к Нике, крепко её обняла. Прости, моя дорогая. Прости меня. Мне сейчас надо бежать, но я тебе помогу, обещаю. Мы с тобой заодно. Я твой друг. Всё будет хорошо. Только сейчас мне надо идти. Ты тут поешь, заплати моими баллами, ладно? Я тебе напишу, я позвоню, я объясню потом. схватила сумку и побежала к выходу, лавируя между столиками и игнорируя никин крик и взгляды окружающих. В спину мне загадочно улыбалась Грета. Томми Грета, Томми. Одно лицо. Мать и сын.